глава 21 Наглость второе счастье Вот уже час как мы в открытом космосе штабные наконец-то дали отмашку и корабли, которые должны были проводить разведку систем противника выдвинулись. они как гончие псы, чуя скорую погоню и развлечения отчаянно пыхали дюзами, но все равно шли ровно практически нос в нос приготовиться к гиперпереходу Голос капитана Рипливой был холодным и даже немного механическим, словно у робота. Но он всегда был такой перед боем. Я никогда не видел, чтобы капитан нервничала. Наоборот, она всегда была спокойной. Казалось, что никогда и ничто не способно вывести ее из себя, заставить нервничать или тем более испугаться. Говорят, когда во время боя ее ранило, она даже не поморщилась, продолжала управлять кораблем, контролировать своих офицеров, И лишь когда корабль вышел из боя, позволила себе потерять сознание. Врачи, к слову, ее еле откачали. Были и другие примеры ее стойкости, невозмутимости и спокойствия. Но, как мне кажется, это уже были просто легенды. Тогда казалось. А теперь, когда я сам был на мостике и слышал ее голос, то готов был поверить во все россказни и слухи, которые ходили среди космодесов и офицеров флота про Рипливу. Даже в те, что она якобы киборг или вообще синтет, то есть робот. Но где же гиперпереход? Объявить объявили, а... Огромные экраны на стенах, которые показывали картинку снаружи, служая чем-то вроде иллюминаторов. Но какой дурак догадается на боевом корабле ставить иллюминаторы? Это же самое слабое место всего корабля и корпуса в целом. Все же транслировали черноту космоса и яркие точки, свет далеких звезд. Глограмма в центре мостика, где отражалась тактическая схема всей системы, все корабли, находившиеся тут, вдруг дернулась. Изображение пошло рябью. А в следующую секунду… Уж не знаю, так гиперпереход отображался на экранах, так его фиксировали камеры на обшивке, или же действительно все выглядело таким образом, но пространство впереди нас вдруг схлопнулось будто мы глядели на картинку которую внезапно кто-то нещадно смял до миниатюрных размеров до маленького шарика вокруг которого словно в искаженном зеркале был виден обычный космос и звезды и тут же мы устремились в эту маленькую точку все словно тянулось удлинилось а на меня будто бы упал огромный груз и нет это была не перегрузка к которой я успел привыкнуть во время высадок Это действительно ощущалось, как огромный груз, навалившийся на тебя, но не пытающийся раздавить, а скорее не дающий пошевелиться. Сознание померкло, перед глазами все плыло, а затем все вдруг исчезло, будто этого и не было. Черт! Ведь знакомое чувство. Сколько раз было, что я лежал в койке, сидел в столовке, шел по коридору, и вдруг вот так вот накрывало. Это ведь во время гиперпрыжка и случалось. Просто сейчас я увидел, что происходит в этот момент с кораблем, а не только на своих собственных чувствах и эмоциях был сосредоточен. Все. На экране обычные звезды и обычный космос. Никакого груза, давящего на меня, я больше не чувствовал. Да вообще никакого дискомфорта. Курс 178-213-3, полный ход, гипердвижок на холостые. Прозвучал приказ рипливой. Она так и стояла в прежней позе. Заложив руки за спину и глядя на экран прямо перед собой. Похоже, ей гиперпрыжок вообще до лампочки. Везет же. Далее мы сделали еще три прыжка. Поинтересовавшись у пучка, я узнал, что разведчики просто обходят основное укрепление врага и его передовые дозоры, чтобы зайти с тыла. Вовремя спохватиться Рони должен успеть. А даже если и успеет, перехватить они нас не смогут. Максимум, что они смогут сделать — подтянуть силы к наиболее важным своим объектам. Ведь что задумали мы, им не вдомёк. Наверняка считают, что наша эскадра это диверсионная группа, нацелившаяся на какую-то цель. А ты вот и нет. Мы просто прометёмся по их системам, не приближаясь ни к каким объектам, ни к кораблям, ни к планетам, ни к астероидам. И тем более к станциям. Пролетим все, увидим, услышим. И сделаем ноги. Во всяком случае, план такой. «Приготовиться к гиперпереходу!» Голос рипливой заставил меня напрячься. «Ну вот опять. Сейчас меня снова накроет». Я нисколько не ошибся. Все то же ощущение тяжести, чуть было не выключившееся сознание и резкое возвращение в норму. Я поглядел на сидящего рядом пучка. А ему хоть быхны. «Какого хрена? Ты что, вообще гиперпереход не чувствуешь?» «Почти нет». «А меня чего так дубасит?» А это у каждого индивидуально, просто ты, видно, еще не привыкший. Да ну сколько уже мотаемся? Я с детства. А ты сколько? 2-3 года? Год? Не парься. Со временем все неприятные ощущения либо вообще пропадут, либо станут минимальными. 5-6 сотен гиперпереходов, это их вообще замечать не будешь. 7 сотен? А ты думал. Хотя ты ведь космодес, вы не меньше нашего брата мотаетесь по системам. Я где-то год в космодесах закончил учебку и отправился в бой. Ты, кстати, тогда сам в курсантах был и избавил в качестве инструктора на звезд. А, -а, а, мясо? Помню. Ну вот, моя первая битва. Да, тогда вам здорово досталось. «Мясо всегда достается. На то оно и мясо. Приготовиться к гиперпереходу. Прыгали мы еще два раза. А перед последним Риплива заявила. «Ну-с, господина, приготовьтесь, сейчас мы окажемся на территории жуксов. Так что не зевайте, не отвлекайтесь. Особенно операторов-сканеров касается. Собирайте данные. Я не буду торчать здесь, пока к нам не слетятся все жуксы из этой системы». Очередной прыжок, и космос как космос. Нет, ничего особенного я и не ожидал. Космос у жуксов и у нас ничем не отличается. А вот совершенно пустая тактическая карта в центре мостика напрягала. Но спустя несколько мгновений на ней стали появляться объекты. Сначала просто квадратики с подписью ⁇ неизвестно ⁇ Затем они обретали форму, размер, получали свое название. Местное светило, планеты, их спутники. О, а вот и станция Жуксов. Три здоровенных астероида, соединенные между собой чем-то наподобие паутины. Но я знал, что паутины это намного прочнее стали. Идики аналог нашего Армпласта. Кстати, в отличие от людей, жуксы знали толк в экономии. мы до станции с нуля строим, кучу материалов тратим. А они вон, приволокли астероиды, скрепили между собой, нарыли норы и готова станция. Впрочем, корабли они тоже не строили, а выращивали. Так до конца я не понял, корабль жуксов — это просто большой жукс? Или же нечто сродни биомассе, которую я встречал в их гнездах? Знаю точно, что чем бы ни являлся сам корабль, а его системы — точно живые организмы. Движки, сканеры, навигационная система — это все жуксы, которые объединены в единую сеть и, если угодно, работают как цельный организм. Ну или организм — это корабль, а жуксы — просто паразиты, вцепляются в него. К слову, на тактической карте начали появляться мелкие объекты — корабли жуксов. Все они находились на значительном от нас расстоянии, явно собрались, чтобы встретить наступающих людей но я видел как мелкие корабли начали резко разворачиваться направились в нашу сторону чтобы перехватить ну ну давайте пока вы сюда на другую сторону системы доберетесь мы уже в соседней будем или вовсе вернемся к своим госпожа капитан сканирование завершено отрапортовал один из офицеров как я понял старший среди тех кто отвечал за сбор информации отлично уходим мы могли бы собрать еще больше данных о типе вооружения Начал было офицер, но Риплева его перебило. Достаточно того, что у нас есть. Я не собираюсь рисковать. Но вжегся ведь далеко. А нам еще две системы сканировать. Не хочу, чтобы они смогли раскусить наши планы и встретить на выходе из гиперпрыжка. Все, закончили работу. Отлично. Готовимся к гиперпереходу. Офицер поджал губы. Он явно был иного мнения, но спорить не стал. Это и правильно. И ради того, чтобы он заработал себе новую лычку, рисковать не хотел. Хочет сканировать, пусть берёт корыто какой-нибудь и сам летит, а не наши на поджоксов подставляет. Мы дошли до границы этой системы и прыгнули в следующую. Тут, похоже, жуксы уже были наготове, но все равно опоздали. Добраться до нас они не успевали, хотя и пытались изо всех сил. А когда в противоположной стороне появился еще один разведчик, идущий с нами параллельным курсом, Если это можно было так назвать, учитывая разделяющие нас расстояние. Да еще и в противоположную сторону. Жуксы совершенно растерялись. Если судить по тактической карте, они начали метаться, не зная, на какую цель наброситься в первую очередь. Затем кто-то, до кого дошло, что происходит, бросил на перерез нам половину этого карательного отряда. Вторую половину отправив к нашим коллегам, также проводившим сканирование системы. «Готовимся к гиперпереходу!» В этот раз офицер, отвечающий за сканирование, не стал спорить, просто отчитался о проделанной работе, после чего Риплева и отдала приказ на отход. У нас осталась только одна система, которую Ней должен был просканировать. Закончим с этим, и все, можно возвращаться домой. Очередной прыжок, от которого мне было не так же плохо, как и во все предыдущие, и вот мы оказались на финишной прямой. Вот только... Жуксы нас ждали. Всю же их стратегии, тактики, аналитики, или как там еще называется эта каста, не зря свой хлеб ели. Эти сволочи смогли вычислить наш план, и теперь вражеские корабли, выдавливающие своих движков, все возможное летели совсем рядом. Быть готовым включить форсированный режим! Мостик приготовиться к маневру! Зал по правому борту, камни! Отрапортовал один из операторов. «Дистанция 0,5. Подлётное время 40 секунд. Уклонение. Смена курса на 40 градусов. Смена вектора 12,22. Сделано». Тут же отозвался штурман. «Прокладываю новый курс. Отставить. Сейчас придётся покрутить виражи. Так просто они от нас не отстанут. Камни. Правый борт. Дистанция 0,6. Подлётное время 45 секунд». Протературил оператор, не отрываясь от своего терминала. «Уклонение. 30 градусов. Вектор 6,18. «Сделано!» — отозвался штурман. «Иглы, левый борт, дистанция один, подлётное время 85 секунд. Ждём». «Что за хрень? Камни, иглы?» Поинтересовался я у пучка. «Снаряды и ракеты. Или, думаешь, жуксы стреляют как мы, из пушек, лазеров и ракетами?» «Да я без понятия, чем они там стреляют, потому и спросил». «Так что, реально в нас пуляют куменюками?» «Нет, это на сленге» хреначи что они, будь здоров, нечто вроде наших кумулятивных. А иглы их вообще не чита нашим ракетам. Говорят, эти штуки живые, потому их невозможно с курса сбить. Самонаводящийся камикадзе, мать их. Если достанут, каёк, жаре так, кости не соберем. Как всегда, в экстренных случаях пучок был немногословен. Переходил на сленг, но объяснял все доходчиво и невероятно точно. Во всяком случае, до меня дошло. Получается, мы уже увернулись от двух артиллерийских залпов. Но теперь у нас на хвосте висят самонаводящиеся ракеты жукского производства. Эх, <смех> просто великолепно. А что более неприятно, я видел, как на тактической карте другие корабли жуксов подлетали все ближе и ближе к траектории, которой мы должны были пролететь. Чёрт, они же нас вплотную расстреливать будут. Ну или Риплива опять курс сменит? Будь моя воля, уже бы заставила Най прыгнуть куда подальше. У нас приказ, надо эту сраную систему просканировать. Дистанция 03, напомнил о себе оператор пространства. Ну черт, эти иглы уже совсем рядом. Ждем. Все так же спокойно и совершенно беспристрастно объявила Риплива. Дистанция 0,15 сотых. Ждем. Черт, я не понимаю, почему остальные офицеры остаются такими спокойными. Вражеские ракеты уже чуть ли не под задницей у нас, того и гляди рванут, попав под дюзы. Чего ждать-то? Дистанция 0,5 сотых. Я уже нервничал не на шутку. Ненавижу, блин, такие ситуации. От тебя ровным счетом ничего не зависит. Ты должен сидеть и ждать, что сделают другие люди. В зависимости от того, получится у них или нет, тебе предстоит жить или умереть, драться с кучей противников или пройтись прогулочным шагом. Когда-никогда лениво постреливая в редких врагов. Вот и здесь так же. Мне хотелось выскочить, дать риплево и смачного леща и дальше. А вот что делать дальше лично я не представлял. Наверное, только это и останавливало меня от подобного. Шучу, конечно. Не только это. Я дуболом, но не полный идиот. Но вот чего тупит Риплива? Она ведь уважаемая, опытная капитан. Так почему позволила? Вектор 240, угол 60, форсированный режим включить. Канонерам правого борта приготовиться к уничтожению множественных целей. И тут стало понятно, что Риплива делала. Эней резко нырнул вниз под совершенно диким углом, еще и включив движки в форсированном режиме. Разогнавшиеся ракеты просто прошли мимо и тут же попали в сектор ответственности тех самых канониров правого борта, которые открыли огонь из всего, что только у них было. И буквально через несколько секунд все мы смогли лицезреть красивый фейерверк на фоне космоса. Все преследующие ракеты одна за одной были взорваны, при этом не нанеся нам самим хоть какой-то урон. А, браво, капитан. Теперь я уже посмотрел на Риплеву с уважением. И теперь стало понятно, почему на мостике никто с ней не спорил и не паниковал. Похоже, подобные ситуации бывают часто. И она уже приучила окружающих к тому, что если хотят выжить, нужно беспрекословно и молниеносно выполнять все ее команды. «Возвращаемся на прежний курс. Что со сканированием?» 70%! процентов!» — откликнулся тот самый офицер, что спорил с ней ранее. «Давайте быстрее, иначе нам туго придется. «Есть!» Похоже, после того, что он увидел связист-карьерист, и сам был не против как можно быстрее отсюда убраться. Так что всего две минуты ему и его команде понадобилось на то, чтобы закончить сканирование всех объектов в системе. «Можем уходить, здесь закончили». «Отлично, Вектор 5.17. Идем домой, ребята». Фиксирую две новых цели, прямо по курсу!» «Идентификация!» «Секунду!» За чёрт, это десантный кораблик!» «Плохо. Похоже, без боя не уйдём», — проворчал пучок. «А увернуться от них никак?» «Как? Да только успеют сбросить на нас жуксов. Те примутся ломать обшивку или внешнее оборудование. И это не говоря о том, что попытаются влезть внутрь». «Ну, внутри их и встретим. Встретим так, что сами будут не рады, что залезли». Господин Кураж услышал я голос капитана. «Да, госпожа». «Боюсь, на сегодня ваша стажировка закончена. Сегодня мне понадобятся ваши навыки космодеса». «Без проблем, капитан. Скажите, где и когда мы с ребятами поджарим тварей». «Три минуты, а затем они начнут к нам ломиться. Нужно перебить их, прежде чем они доберутся до гипердвигателя, иначе нам отсюда не уйти». «Не доберутся». «Ну, тогда удачи, сержант». «Вам тоже, госпожа капитан». Я поднялся со своего места и двинул на выход с мостика. Пора размяться.